Полтора века назад женщины не могли голосовать, владеть собственностью и контролировать собственную фертильность. С того момента мы прошли полпути к равенству, и это создает свои проблемы. В неоконченных революциях больше сумбура, чем в начале новой войны. Феминизм выигрывает одну битву за другой, но двигаться вперед становится сложнее, когда вопиющая, бросающаяся в глаза несправедливость превращается в вялое, но живучее неравенство. Чтобы избежать судьбы Эрин пиццы, которая бросилась в битву против одной несправедливости, а затем ушла из движения, нам нужно помнить, что мы хотим перевернуть систему в целом. Надеюсь, мне удалось доказать вам, что многие аспекты феминизма переплетены между собой, и один ведет к другому. Все, что мы делаем, связывает, или, по крайней мере, должна связывать, единая внутренняя логика. Это напоминает мне частые споры с одним моим другом. Существует ли патриархат? Он говорит, не здесь, не сейчас. Я отвечаю, неправда. Для начала определимся с понятиями. Для меня патриархат — это система, в которой мужчины контролируют большую часть власти и денег и используют этот контроль в своих интересах. Это не значит, что каждый отдельный мужчина сознательно угнетает каждую отдельную женщину. На свете есть женщины-миллиардерши, хотя их относительно мало и обездоленные мужчины. Есть мужчины, ставшие жертвами изнасилования, и женщины, которые руководят компаниями. Но если вы предложите антифеминистам кнопку, одно нажатие на которую позволит всем мгновенно сменить пол, так что женщины смогут составить 70% парламента, а мужчины выполнять больше неоплачиваемой работы по уходу за членами семьи, женщины будут заправлять 93% компаний из FTSE 100, а 90% жертв бытовых убийств составят мужчины, вряд ли они нажмут эту кнопку. FTSE 100 или FTSE 100 – британский биржевой индекс и список из 100 компаний самой высокой рыночной капитализации. Да, бывают ситуации невыгодные для мужчин. Но давайте посмотрим на картину в целом. Мы все еще далеко не равны. Да, есть страны, в которых патриархат еще более заметен. Менее чем за 200 лет британские феминистки разрушили большинство правовых структур, которые закрепляли за женщиной статус человека второго сорта. По закону мы должны получать одинаковую зарплату. Мы имеем равные избирательные права, доступ к школьному и университетскому образованию. Можем развестись, не оставшись при этом без гроша. Государство должно обеспечить нас достаточными средствами, чтобы мы могли прожить без кормильца. Однако до октября 2019 года женщины Северной Ирландии должны были рожать детей зачатых при изнасиловании. В парламенте все еще закреплены места за аристократами, чей титул передается по мужской линии. И реализация наших прав на деле – это совсем другая история. Уволить женщину за то, что она забеременела, незаконно. Но у всякой ли беременной женщины достаточно ресурсов для обращения в суд. Система льгот должна гарантировать безопасность женщинам, сбежавшим от насильников. Но у приютов нестабильное финансирование, а нехватка жилья приводит к тому, что семьи на долгие годы обречены ютиться в замшелых номерах гостиниц. Женщины, торгующие собой, стигматизированы больше, чем их клиенты, и их легче преследовать в судебном порядке, чем сутенеров. «Я сказала другу, представь разрушенный дом. Для меня это и есть патриархат». Мы строили этот дом вместе, под давлением биологии и экономики. Мужчины больше заинтересованы в том, чтобы оставить его стены нетронутыми, но и некоторые женщины тоже отлично в нем устраиваются. Для нас, как для мужчин, так и для женщин, снести дом страшно. Это значит столкнуться с неизвестным. Для некоторых любой дом лучше, чем неопределенность. Мы не знаем, что будет, если тронуть с места вот этот кирпич. Мы не знаем, убережет ли нас от дождя новая крыша. Мы не знаем, какие бури нас ждут впереди, и хочется подпереть новые стены все теми же старыми кирпичами. И все же в последние два века феминистки постепенно демонтируют этот патриархатный дом и строят новый, из более качественных материалов. Мы сняли крышу и заменили ее той, что всех нас лучше укрывает от дождя. Мы камень за камнем разбираем стены. Но есть один момент, известный любому, кто жил в старом доме. Вы инстинктивно переступаете через скрипучие половицы по ночам, Вы рефлекторно пригибаетесь в дверных проемах, которые были построены, когда люди были гораздо ниже ростом. Вы передвигаетесь в этом пространстве, минуя торчащие гвозди и неровности пола, и даже не осознавая этого. Это тоже патриархат, бессознательные установки, которые влияют на наше бытие в мире. Сто лет назад бить жену считалось общепринятой нормой брака. Сегодня домашнее насилие больше не охраняется законом, но оно формируется в социуме, который сообщает нам, что мужчины более жестоки, что они должны контролировать жен, что для мужчин простительно срывать гнев на партнершах, если затем будут принесены извинения, что измена ущемляет их гордость, а потому провоцирует насильственную реакцию. Эти заготовки оправданий достаются им в наследство от патриархата. Это старые стены разрушающегося дома. Она спровоцировала меня. Это просто ее слово против его слова. Он хороший парень, наверное, сорвался. Мы ходим по разрушенному дому, не замечая его границ». Феминизм — это сложно. Как быть с женщиной-начальницей, которая повышает по службе только никчемных женщин, чтобы остаться среди них самой яркой? А если феминизм использует как орудие шантажа, упиваясь властью «навешивать ярлык сексиста на тех, кто неугоден»? А как быть с теми, кого остро волнует мизогения, но лишь тогда, когда ее демонстрирует политический оппонент? В какой момент требования инклюзивности превращаются в нечестную игру, обязывающую феминизм решить в одночасье все мировые проблемы? А женщины действительно хотят, чтобы с ними обходились точно так же, как с мужчинами, хотя наша биология и образ жизни различаются? А если феминизм более популярен среди экспертов, а не среди чернорабочих, то как опровергнуть обвинение в его чрезмерной ориентированности на средний класс? Почти каждый третий человек из высшего социального класса ABC1, работа в области управления, менеджмент и специалисты, назвал себя феминистом по результатам опроса 2018 года UGAF. В классах C2DE, куда входят те, кто занимается физическим трудом, пенсионеры, временные работники и безработные, каждый пятый сообщает BBC в феврале 2019 года. Может ли одна женщина заговорить от лица 3,5 миллиардов женщин? Но если никто из нас на такое не способен, возможно ли само феминистское движение? Впрочем, есть один бесспорный факт. Феминизм все еще нужен людям. В Саудовской Аравии система опеки по-прежнему запрещает женщине выезжать за границу без согласия родственника мужского пола. В Индии женщина делает аборт, если узнает, что ждет девочку, потому что не может позволить себе растить дочь. В Японии от женщины все еще ожидают, что она откажется от работы, когда родит ребенка. В Сальвадоре женщину сажают в тюрьму, если у нее случается выкидыш. В сельских районах Непала женщины умирают в холодных менструальных хижинах. В Великобритании женщина ни разу не занимала пост руководителя нашей главной оппозиционной партии. В целом, по всему миру женщины владеют меньшим капиталом, меньше зарабатывают и выполняют больше неоплачиваемой работы по уходу за членами семьи. Нетрудно заметить, что многие из этих ограничений связаны с женской телесностью. Эта концепция не популярна среди феминисток нового поколения, которые избегают аргументов, основанных на биологии. Они опасаются кого-либо исключать, ведь не у всех женщин есть матка или влагалище и не желают сводить женщин гениталиям. Но будем откровенны, феминистки боролись в том числе за то, чтобы наше тело перестало быть запретной зоной. Мы долгое время стремились снять табу с разговора о менструации, менопаузе или негативных сторонах деторождения. Хотим ли мы снова молчать об этом? Мы можем приветствовать трансгендеров в феминистских рядах и при этом понимать, что биология имеет значение. Я не думаю, что у меня женские мозги, подходящие для вышивания, негодные для войны, но тело у меня определенно женское. Женщину гнетают как класс, потому что они, по общему убеждению, могут рожать детей. Это по-прежнему так, хотя многие женщины бездетны, как и я. Принцип самоидентификации важен, но он не отменяет материальную реальность. «Раку шейки матки нет, дела до вашей идентичности». Пока я писала эту книгу, я чувствовала, что и сама меняюсь. Несколько лет назад я жила в плену чужих ожиданий. Стараясь быть милой, я по кусочкам теряла себя. Я говорила «да», когда следовало бы сказать «нет». Я боялась, что люди сочтут меня ленивой, эгоистичной или неудобной. Эта аудиокнига начинается с главы о разводе, потому что уход от первого мужа – мое первое самостоятельно принятое неудобное решение. Именно тогда я обрела независимость от семьи, которую я разочаровала, от друзей, которых я потеряла, и от ожиданий общества. Расторгнув брак, я больше не могла считаться хорошей девочкой. Эта очевидная неудача лишила меня возможности быть безупречной и сделала меня свободнее. Что еще я узнала за то время, что провела в компании моих неудобных женщин? Неудивительно, что реакционеры ненавидят феминизм. Он добивается своего. Исследуя материал, я то и дело восклицала. «Да это же произошло при моей матери!» Мама родилась в мире, где женщины обещали подчиняться мужьям. За одинаковую работу им официально платили меньше, чем мужчинам. Не было приютов для жертв домашнего насилия. Были запрещены аборты. Девушкам, и ей в том числе, советовали не особенно думать об образовании, потому что им предстоит выйти замуж. «Я и мои сестры – первое поколение женщин в нашей семье, поступивших в университет. Мы родились, когда мужьям еще позволяли насиловать жен» а кехун была единственной в мире открытой лесбиянкой-парламентарием. Для трех моих племянниц многие проблемы, описанные в этой аудиокниге, будут такой же архаикой, как для меня битвы суфражисток. В истории не было лучшего времени для женщин, чем наши дни, но впереди еще долгая борьба. В конце концов, я стала понимать, почему 1910-1970-е и годы так важны для истории феминизма и почему есть соблазн выделять эти несколько волн. Эти периоды – время огромных правовых перемен. В 1918 году женщины получили право голоса. Женщина впервые стала членом парламента. Уже через год закон о запрете половой дисквалификации позволил женщинам устраиваться на государственную службу, работать ветеринарами и бухгалтерами, а также становиться адвокатами, присяжными и мировыми судьями. В 1970-е годы была введена равная оплата труда, был принят закон о декретном отпуске. Женщин перестали увольнять в связи с беременностью. Вступил в силу закон о половой дискриминации. Но в эти два важнейших десятилетия другие факторы сталкивались с волнами феминистского активизма. Когда полтора миллиона женщин вышли на работу в ходе Первой мировой войны, это уничтожило Британию аббатства «Даунтон» с ее чопорностью и домашним рабством и дало женщинам почувствовать вкус финансовой независимости. Вторая волна совпала с появлением таблеток для прерывания беременности, которые стали доступны в ранках НХС. Государственная система здравоохранения для замужних женщин с 1961 года, а для одиноких с 1974 года. Независимость и контроль – вот основы феминизма. Ваши финансы и ваше тело принадлежат вам. Первые могут помочь осуществить мечту Вирджинии Вулф о собственной комнате. Второе позволяет вам перестать быть исключительно матерью или потенциальной матерью в глазах более интересных человеческих существ – мужчин. Многие историки феминизма не согласны с моделью волн, утверждая, что она навязывает упрощенную фабулу более сложного хода событий. Не буду с ними спорить, но это все равно полезная модель. Представьте себе прилив. Каждая волна разбивается о берег, а затем возвращается обратно в океан. Мы все ближе подбираемся к равенству, а затем что-то оттягивает нас назад. Мизогения мутирует. Сексизм и феминизм подобны бактериям и антибиотикам. Последние заставляют первых эволюционировать. Как только один аргумент против прав женщин перестает действовать, ему на смену приходит другой. В ходе первой волны феминизма один и тот же двухлетний период принес женщинам право голосовать и закон, выталкивающих с рынка труда. В 1990-е годы ответная реакция приняла форму ностальгии, подразумевающей, что свобода делает женщин несчастными. Они предпочли карьеру, а не семью, и в результате прожили неполноценную несчастную жизнь. Нехватка мужчин и эпидемия бесплодия отнюдь не были платой за свободу, писала в 1992 году сьюзен Фалуди. На самом деле их попросту не существует. Но эти химеры – инструменты ответной реакции общества. Они являются частью неустанной игры на понижение, по большей части пропагандистской и направлены на то, чтобы активировать глубинные женские тревоги и сломить политическую волю женщин. Фалуди была права. По сей день никакой нехватки мужчин или эпидемии бесплодия нет и в помине. Институт брака жив, он обновляется за счет распространения на гомосексуальные пары. Четыре женщины из пяти имеют детей. Чем дальше мы уходим от 1950-х годов, тем легче романтизировать то время. Аромат домашней еды. Мама в фартуке. Отец, посвистывая, возвращается домой с работы. Разве мы не были счастливее, когда жизнь была проще и каждый знал свое место? Но женщины научили тосковать по золотому веку, которого никогда не было. Спросите об этом бедных женщин, которые оставляли своих детей дома, чтобы убирать этот чужой идеальный дом. Спросите скучающую домохозяйку, которая глотает антидепрессанты и изливает душу сэлми Джеймс или Бетти Фриден. Спросите об этом женщину, чей муж пришел домой пьяным и агрессивным, уже промотав всю зарплату. В любом случае, задача феминизма не в том, чтобы сделать нас счастливыми. Он никогда этого и не обещал. Цель феминизма — сделать нас равными и каждая волна приближает нас к этой цели. Каждый шаг вперед вызывает ответную реакцию. Мы движемся дальше». В 1992 году американская феминистка Ребекка Уокер написала для журнала МС статью под названием «Становление третьей волны». Она была посвящена делу Аниты Хилл, темнокожей женщины, обвинившей в домогательствах нового верховного судью Клэренса Томаса, темнокожего консерватора. Он назвал этот процесс высокотехнологичным линчеванием осмелевших черных, предположив, что его инициировали белые либералы, встревоженные тем, что он может отменить право на аборт. Это дело стало важной вехой в американских дискуссиях о сексуальных домогательствах до 2017 года и всплеска движения «Me Too». Уокер закончила статью боевым призывом. Пусть это обесценивание женского опыта вызовет у вас возмущение. «Превратите свой гнев в политическую силу», «Я не постфеминистка, я феминистка третьей волны». Если Окер была феминисткой третьей волны, то расцвет феминистского активизма, связанный с интернетом и конкретно социальными сетями, мы можем назвать четвертой волной феминизма. В период между «everyday sexism» и «me too» она пробудила в новом поколении девушек мысль о том, что проблема сексизма не была решена их матерями и бабушками, и это вызвало у них возмущение. «Они не постфеминистки». Они феминистки четвертой волны. Однако за всей этой энергией можно увидеть раскол поколений. Некоторые молодые активистки воспринимали старшее поколение как консерваторов, приверженцев костных представлений о том, какими могут быть мужчины и женщины, в то время как они сами ощущали гендер куда более текучей, изменчивой и игровой категорией. Матери тоже были озадачены. Они в свое время пытались разрушить стандарты красоты и ограничивающие представления о нуклеарной семье. Им было нелегко понять, почему их дочери отчаянно хотят устроить большую свадьбу, носить высокие каблуки, выкладывать селфи, отретушированные в фотошопе. Феминизм может и должен вместить все эти противоречия. Но нам все равно нужно пытаться обратить негодование в политическую силу. Если впереди пятая волна, на чем нам стоит сосредоточиться? Вот мой субъективный, неполный, путанный и сложный ответ. Структура, структура и еще раз структура. Социальный прогресс идет быстро. Он пленяет, увлекает, захватывает дух от того, как меняется мир, со скоростью произнесенной речи. Но эти достижения не сохранятся, если мы не подкрепим их тяжелой работой по проведению экономических и правовых реформ. Мы не вправе их упустить. Посмотрите на мир, даже на Европу. Консервативные правительства хотят ограничить право на аборт, и их останавливают суды и законы. Структуры. Основатели Соединенных Штатов потратили много времени на разработку Конституции, прописав форму правления, которая может противостоять естественной склонности правителей к тирании. В эпоху Дональда Трампа мы должны быть благодарны им за это. Точно так же феминисткам не стоит рассчитывать, что нас защитят культурные установки. По крайней мере, не больше, чем женам следовало бы полагаться на щедрость своих мужей. Нам не нужно рыцарство или его современный эквивалент, праведные, но ни к чему не обязывающие речи. Наши права не должны зависеть и от суда общественного мнения, определяющего правильный вид развода, правильный вид аборта, потребность в приюте для правильных жертв домашнего насилия. Мы должны настаивать на установлении рамок закона, подкрепленного государственным финансированием, который делал бы нас равными мужчинам и исключал любые бреши в этом общественном договоре. Номашний труд женщин должен поддерживаться государством, иначе на них ложится тяжелое бремя второй смены, особенно в странах со стареющим населением и отсутствием планов по решению этой проблемы. Четвертая волна была яркой, шумной и привлекла много внимания, но теперь нам нужны конкретные победы, которые будут долговечнее, чем хэштег компании. Публичный позор, обрушенный движением миту на отдельных откровенных злодеев, мелких подонков и подчас невинных людей, не может заменить полного и свободного доступа к судам по трудовым спорам. Возможно, вы заметили, что я не уделила достаточно внимания таким вечным вопросам феминистских дискуссий, как бритьё ног, сжигание бюстгальтеров или эпиляция лобка. Это не означает, что мне нет до этого дела или я об этом не думаю. Лично я не ношу высокие каблуки». Я не умею на них ходить, и мне не близка сама идея обуви, в которой ногам менее удобно. Я не взяла фамилию мужа. Я не смотрю порно. Я на сто процентов за бюстгальтеры, так как для моего размера груди нужна серьезная поддержка. Я брею ноги, потому что отвращение к женским волосам на теле впечатано обществом в мое сознание так прочно, что я не могла бы сосредоточиться на чем-то еще, будь у меня мохнатые лодыжки». Но все это исключительно вопросы персонального выбора, а не коллективного действия. И поскольку мы живем в глубоко индивидуалистическом обществе, дискуссия о выборе женщин в этих вопросах неизменно и в достатке получают эфирное время. Примечательно, к слову, что статьи «Обритье ног» часто пишут молодые, белые, светловолосые женщины, которые и во всем остальном вполне соответствуют представлениям о своем гендере. Решение не удалять волоски воспринимаются по-разному, если у вас темная кожа и повышенное оволосение если вы лесбиянка-буч или если вы стареете. Готова писать статьи о том, почему отказ выщипывать волоски на подбородке – прелестное феминистское высказывание. Обращайтесь. Самый ненавистный мне формат газетных заголовков «Можно ли быть феминисткой и при этом никогда не умрет?» В таких условиях самое радикальное, что мы можем сделать, это сопротивляться отношению ко всему как к личному выбору и превращению феминизма в бесконечный референдум о таком выборе. Давайте плыть против течения. Поговорим о том, что мы можем сделать вместе. Недавно я наткнулась на список требований, выдвинутых на конференциях по освобождению женщин в 1970-е годы. Эти требования обсуждались вдоль и поперек на протяжении нескольких лет, и изначальные четыре пункта превратились в семь. Вот они. Пункт 1. Равная оплата труда. Пункт 2. Равные образовательные и трудовые возможности. Пункт 3. Бесплатная контрацепция и аборты по требованию. Пункт 4. Бесплатные круглосуточные детские сады. Пункт 5. Правовая и финансовая независимость для всех женщин. Пункт 6. Право выбирать любого партнера. Право на любую ориентацию. Прекращение дискриминации лесбиянок. Пункт 7. Свобода всех женщин от угроз применения насилия или сексуального принуждения независимо от их семейного положения, а также прекращение действия законов, установлений и институций, которые закрепляют доминирование мужчин и агрессию по отношению к женщинам. 50 лет спустя эти требования – напоминание о достигнутом прогрессе и проигранных спорах. Бесплатные круглосуточные ясли? Где они? Эти пункты все еще актуальны. Мы можем сегодня взглянуть на них по-новому с учетом того, что мы знаем об интерсекциональности и принципе пересечения угнетений. Возьмем пункт второй: Равные образовательные и трудовые возможности. Не спихивать ли всю плохо оплачиваемую работу на эмигранток? Как себя чувствуют пожилые женщины на эйджистском рынке труда, где новые технологии развиваются быстрее, чем возможности по обучению работников? не дискриминированы ли женщины в силу самой своей биологии на рабочих местах, предполагающих максимальную нечеловеческую эффективность в качестве водителей доставки, упаковщиков на складе? Есть ли место, где они могут сцедить грудное молоко? Достаточно ли у них времени на походы в туалет? А как насчет женщин с ограниченными возможностями? Эти семь простых требований влекут за собой цепочку сложных вопросов. И эти вопросы надо поднимать. Давайте вернем на повестку дня вопрос бесплатных и доступных для всех детских садов. Давайте контролировать равенство в оплате труда, продолжая работу Хэрриет Харман. Давайте сделаем так, чтобы ни одной женщине ради выживания не пришлось торговать с собой. Давайте призывать к доступу к аборту по требованию и покончим с фиговым листочком в виде двух докторов, подписывающих разрешение на процедуру. Давайте требовать больше денег на социальную поддержку, чтобы бремя стареющего общества не лежало на плечах женщин. Давайте сажать в тюрьму меньшее количество женщин, которые редко совершают насильственные действия и часто сами становятся жертвами жестокого обращения. Давайте закроем центр содержания под стражей для иммигрантов в Ярлсвуд, так как вероятность, что травмированные женщины убегут оттуда, невелика. Давайте обеспечим гарантированную минимальную оплату в профессиях, где преобладают женщины. Давайте найдем способы судебного преследования за изнасилование, которые будут справедливыми по отношению ко всем причастным. Похоже, у феминизма очень длинный список дел, которые необходимо выполнить. Но разве мы не привыкли к подобным спискам? Наконец, есть множество факторов, искажающих письменную историю. Но я хочу назвать только один. Некоторое время назад я пошутила в Твиттере, что историю пишут не победители, а люди с разборчивым почерком. К сожалению, это правда. Почерк у аристократки Констанц Литтон лучше, чем у Энни Кенни, которая оставила школу в 11 лет. В этой аудиокниге также представлены многие женщины – Морин Кэхун, София Джекс Блейк, Эрин Питси и Джеки Форстер, которые писали мемуары, опубликованные и неопубликованные. Одним из многих талантов Джая Бендесаи было умение привлечь внимание общественности к забастовке в Грюнвике. Она также давала обширные показания в ходе публичного расследования. «Если мы хотим сохранить историю женщин, нам нужны как свидетельства из первых рук, так и оперативная журналистика. Нам необходимо совместными усилиями сохранить память о женщинах-первопроходцах. Все истории несовершенны, неточны, субъективны. Моя, разумеется, тоже. Ответ таков. Нам нужно больше историй».